«Я заживо спущу с тебя шкуру!» Хватая ртом воздух, пообещал Керн. Фенрис тоже тяжело дышал, и пасти сочилась кровь. Он кружил на месте, не сводя глаз с Керна. Каждый оценивал противника, готовясь нанести смертельный удар. Срединные звенья цепи нагревались все сильнее. Небо заметно посветлело. Фенрис и Керн продолжали кружить. Керн решил не тратить силы и просто изматывал Фенриса. Он знал последствия самовольного разрыва кровной клятвы. Нужно спокойно дождаться, когда отступник упадет замертво. Фенрис это тоже знал. Он бросился на Керна, пытаясь вонзить зубы в горло или хотя бы сбить с ног передними лапами. А Элина схватила кочергу, уперлась ступнями в пол и потянула горячий железный пруд вверх, Вместе с ними и поднимая цепь. Цепь натянулась, у Элины дрожали руки. Кандалы на ногах тоже нагрелись, но она упрямо вдавливала ступни в пол. Рядом катались Фенрис и Кэрн. А Элина стиснула зубы и застонала от неимоверного напряжения. Среднее звено переломилось. А Элина добилась желаемого. Она медленно встала и тут же замерла. Фенрис и Керн поменялись местами. Теперь волк был пригвожден к полу. Их глаза встретились. Фенрис зарычал, предостерегая и требуя бежать. Бежать немедленно. Керн резко обернулся, увидев обрывки цепи, свисающей с лодыжек Айлины. «Ты!» Воспользовавшись моментом, Фенрис вцепился зубами к Кэрну в плечо. Кэрн закричал, пытаясь схватить волка за спину. Фенрис еще раз взглянул на элину продолжая впиваться в плечо Керна. Керн подскочил и их обоих отбросила к столу. Фенрис гулко ударился спиной. Хрустнула сломанная кость. «Беги!» Больше Айлина не мешкала. Она метнулась к пологу шатра и выскочила наружу в раннее утро.